Льюис Спрег де Камп ⁇ корявый человек ⁇ Перевод Елены Жилиной ⁇ читает Алексей Богдасаров Спрег де Камп ⁇ без сомнения самый заметный представитель научно-фантастического сообщества. Столь же заметно собрание его произведений, которые создавались с начала 30-х и охватывают широкий спектр форм и тем. Это научная фантастика, фэнтези, героическое фэнтези, популярная научная литература, исследование мифов и легенд, научная деятельность. Из-под его пера вышла более чем исчерпывающая биография Говарда Филлипса Лавкрафта, а также «Мечники и чародеи в литературе» — новаторское исследование авторов, пишущих в жанре героического фэнтези. Его «Карманная книга научной фантастики» 1953 переработана в 1975 уже долгие годы остается лучшим справочником для тех кто хочет писать в нашем жанре про собранные здесь рассказы так и хочется сказать классика рассказ спрега определенно заслуживает этой чести мы познакомились как раз в то время когда появилась эта история и за прошедшие 40 лет он как будто ничуть не постарел Ему можно дать половину его нынешнего возраста, по крайней мере, увидев его моими ослепленными завистью глазами. Так же, как и его жене, прекрасный Кэтрин. Айзек Азимов Доктор Матильда Седлер впервые увидела корявого человека вечером 14 июля 1946 года на коне айленде Весеннее собрание Восточного сектора Американской антропологической ассоциации закончилось, и доктор Седлер обедала с двумя коллегами – Блу из Колумбийского университета и Джефкотом из Еля. Она никогда не была на коне Айленде и собиралась туда после обеда. Блу и Джефкота она звала с собой, но те отказались. Глядя вслед Седлер, Блу усмехнулся. «Дикарка из Уичита. Что?» «Охотится за очередным мужем?» Он был тощий с маленькой седой бородкой и неизменным выражением лица, как бы говорившим «А вы еще кто такой?» «А сколько у нее было мужей?» — поинтересовался Джефкот. «Пока двое. Не знаю, почему среди ученых именно у антропологов самая беспорядочная личная жизнь». Может, наглядевшись на нравы и обычаи других народов, они размышляют. Если эскимосом можно, то почему мне нельзя? Но я уже стар, слава богу». «Мне тоже охотницы за мужьями не страшны», — сказал Джефкот. Ему было немного за сорок. Он смахивал на фермера, которому неудобно в городской одежде. «Я совершенно неприступно женат». «Ну да, застали бы вы ее пару лет назад в Стэнфорде». Седлер охотилась на мужских особей, тут хил на женских. Ходить по кампусу было просто опасно. В метро доктору Седлер пришлось пробиваться из вагона с боем. Подростки, наводнившие станцию БМТ Стилуэлл-Авеню, должно быть самый невоспитанный народ на Земле, исключая разве что жителей островов Добу в западной части Тихого океана. Но ее это не слишком беспокоило. Она была высокой, крепко сложенной женщиной под сорок, суровые условия полевой работы поддерживали ее в форме. К тому же бестолковые замечания Свифта в статье о повышении культурного уровня индейцев Арапаха привели ее в боевое расположение духа. Она шагала к Брайтон-Бич по серф-авеню, не присоединяясь к веселой суете, а только наблюдая за человеческими типами. Одни платили за развлечения, а другие брали деньги. Она заглянула в тир, но стрелять из 22-го калибра по оловянным совам оказалось слишком легко. Работа на дальних дистанциях с армейской винтовкой — вот что она называла стрельбой. Рядом располагался второсортный балаганчик. А липоватая афиша торжественно обещала диковинки, какими обычно заполняют антракты, вроде двуголового теленка, бородатой женщины, девушки-паука-арахны — и прочих чудес. Но гвоздем программы был великан Унго-Бунго, свирепый обезьяны человек из Конго, пленение которого стоило двадцать семь жизней. На картинке он сжимал в кулаках по беспомощному негру, пока остальные охотники пытались набросить на него сеть. Доктор Седлер не сомневалась, что свирепый обезьянный человек на поверку окажется обыкновенным европеоидом с фальшивой шерстью на груди, но, повинуясь странной прихоти, она вошла внутрь. Может, — подумала она, — будет над чем посмеяться с коллегами. Перед зрителями выступал громогласный конференсье. Судя по выражению лица, у него болели ноги. Женщина в татуировках не заинтересовала доктора Седлер Эти орнаменты очевидно не имели культурного значения, ни в пример татуировкам полинезийцев. Что до древнего индейца майя, идея выставлять таким образом несчастного микроцефала показалась ей дурным тоном. А вот фокусы профессора Йоки и глотание огня были неплохи. Клетку Унгобунгу скрывало полотнище. В нужный момент из-за него донеслось рычание и грохот цепи по металлической пластине. Конферансье заголосил. «Леди и джентльмены! Единственный и неповторимый! Унго-бунго!» Полотнище упало. Обезьянный человек сидел на корточках в дальнем углу клетки. Он бросил цепь, поднялся и заковылял вперед. Схватился за прутья решетки и потряс их. Они были нарочно плохо закреплены и пугающе гремели. Унго-бунго ощерился на посетителей, показывая ровные желтые зубы. Доктор Седлер пристально разглядывал его. Для обезьяна людей это что-то новенькое. Приземистый, ростом около пяти футов и трех дюймов, но очень крупный, с мощными сгорбленными плечами. Одет он был в синие плавки, из головы до пят его покрывали густые волосы с проседью. Короткие мускулистые руки — заканчивались большими ладонями с толстыми скрюченными пальцами. Голова выдавалась вперед, и анфа казалось, что она растет прямо из плеч. А лицо... Вообще-то доктор Седлер разбиралась во всех современных расах и во всех уродствах, вызываемых дисфункцией желез, но такое лицо наблюдало впервые. Оно было изрезано морщинами. Между линией коротких волос и выпуклыми надбровными дугами круто выдавался лоб. Нос, хотя и широкий, был совсем не обезьяньем, скорее укороченным вариантом толстого крючковатого арминоидного носа, который ошибочно называют еврейским. Лицо заканчивалось длинной верхней губой и скошенным подбородком, кожа была желтоватая и точно не от грима. Полотнище снова подняли. Доктор Седлер вышла со всеми, но заплатила еще десять центов и вскоре опять оказалась внутри. Не обращая внимания на конференсье. она заняла место прямо перед клеткой Унго-Бунго до того, как успела появиться новая партия посетителей. Унго-Бунго повторил свое выступление с механической точностью. Когда он подходил к решетке, доктор Седлер заметила, что он прихрамывает, и что на коже под волосами белеет множество шрамов. Ногтевая фаланга на безымянном пальце левой руки отсутствовала. Доктор Седлер отметила некоторые особенности в строении его голени и бедра, предплечья и плеча, а также больших плоских ступней. Она заплатила в третий раз. Догадка напрашивалась сама собой. Принять ее всерьез значило признать, что либо она, доктор Седлер, спятила либо физическая антропология в безнадежном тупике. И все же она знала, что если сейчас поступит разумно и отправится домой, то эта мысль не даст ей покоя. После третьего представления она заговорила с конференсье. «Мне кажется, ваш мистер Унгу Бунгу и я когда-то были знакомы. Нельзя ли нам увидеться, когда он закончит?» Конферансье удержался от шуточки. Очевидно, что эта дама не из тех, кто просит увидеться с парнями, когда они закончат. — С Гафни? — спросил он. — Кларенс Алаизиус, Гафни. Этот парень вам нужен? — Да, он. — Думаю, можно. — он бросил взгляд на часы. — У него еще четыре выхода до закрытия. Спрошу у шефа. Он сунулся за шторку и позвал. — Эй, Морри! Потом вернулся. «Все в порядке. Морри говорит, вы можете подождать в его кабинете. Первая дверь направо». Морри был толст, лыс и радушен. «Конечно, конечно!» — сказал он, помахивая сигаретой. «К вашим услугам, мисс Седлер. Минутку я сообщу менеджеру Гафни». Он выглянул за дверь и гаркнул. «Эй, папас! Леди хочет поговорить с твоим обезьяночеловеком. «Потом!» Я сказал леди, понял? Хорошо. Он вернулся и стал рассуждать о трудностях, с которыми сталкивается бизнес балаганных уродов. Возьмите того же гафни. Он лучший обезьяна человек, черт возьми. Эти волосы, они в самом деле у него растут. И физиономия у бедняги, какая есть, без прикрас. Но люди верят? Нет. «Они выходят, и я слышу, что и волосы наклеены, и все это подделка. Просто оскорбительно!» Он наклонил голову, прислушиваясь. «Ну и грохот!» «Нет, это не американские горки. Это дождь собирается. Хорошо бы к завтрашнему распогодилось. Вы представить себе не можете, как дождь бьет по выручке. Если показать наглядно, то вот так!» Он провел пальцем по воздуху, и чиркнул вниз, изображая эффект дождя. Но, как я сказал, люди не ценят, когда для них стараются. И дело не в деньгах. Я думаю, я тоже своего рода артист, творец. В зрелищах, вроде этого, должны быть мера и гармония. И, как всякий артист, должно быть прошло не меньше часа, прежде чем неспешный глубокий голос сказал «Кто-то хотел меня видеть?» В дверях стоял корявый человек. В уличной одежде с поднятым воротником и надвинутой на лицо шляпой он выглядел почти обыкновенно, хотя плащ ужасно сидел на его огромных покатых плечах. При нем была толстая узловатая трость с кожаной петлей у верха. Позади него светился щуплый темноволосый коротышка. — Да, верно, — сказал Мори, прерывая свою лекцию. «Кларенс? — Это мисс Седлер. Мисс Седлер — это мистер Гафни, один из наших выдающихся артистов. — Приятно познакомиться, — сказал корявый человек. — Это мистер Папас, мой менеджер. Доктор Седлер представилась и сказала, что хотела бы поговорить с мистером Гафни, если можно. Она соблюдала такт. Необходимо соблюдать такт если, скажем, суешь нос в дела свирепых охотников народа Нага». Корявый человек ответил, что с удовольствием выпьет с мисс Седлер чашечку кофе. За углом есть одно местечко, куда можно добраться, не вымокнув. Они собрались идти, но папас засуетился еще больше, не желая от них отставать. Корявый человек сказал, «Шел бы ты домой, Джон, обо мне не беспокойся» и он осклабился в сторону доктора Седлера. Другой бы занервничал, но только не антрополог. Каждый раз, когда он видит, что я с кем-то разговариваю, он думает, меня пришел отбить другой импресарио. Он говорил с общим американским произношением, но в редуцированных гласных был намек на провинциальный ирландский говор. «Юрист подправил наш контракт» так, чтобы его можно было расторгнуть в кратчайшие сроки, по моей просьбе. Папас отступил, но не усмирил свою подозрительность. Дождь почти перестал. Корявый человек ступал ловко, несмотря на свою хромоту. Мимо прошла женщина с фокстерьером на поводке. Пес принюхался к корявому человеку и мгновенно взбесился, залившись лаем и слюнями. Корявый человек перехватил тяжелую трость и негромко сказал «Держите его крепче, мэм». Женщина поспешно отошла. «Не любят они меня», — объяснил Гафни. «Собаки, я имею в виду». Они нашли столик и заказали кофе. Когда корявый человек снял пальто, до доктора Седлер долетел крепкий запах дешевого парфюма. Ее собеседник вынул трубку с большой шишковатой чашей. Она весьма шла ему, как и трость. Доктор Седлер заметила, что глубоко посаженные глаза под нависшими надбровными дугами были светло-карии. «Ну — спросил он гулко в растяжку. Она приступила к расспросам. «Мои родители были ирландцы», — отвечал он. «Но я родился в Южном Бостоне. Дайте-ка подумать, 46 лет назад». Могу достать вам копию метрического свидетельства. Кларенс салаизиус Гафни, 2 мая 1900-го. Казалось, он получал какое-то загадочное удовольствие от этих заявлений. «А не было ли у ваших родителей каких-нибудь физических особенностей?» Он помолчал, прежде чем ответить. Он все время так делал. «Не-а, ни у кого». «Наверное, железы». «Оба они родились в Ирландии?» «Ага, в графстве Слайго». И снова этот странный блеск в глазах. Она подумала секунду. «Мистер Гафни, вы не будете против сделать несколько фотографий и обмеров? Фотографии вы сможете использовать в вашем бизнесе». «Ну, почему бы и нет?» Он сделал глоток. «Ай!» Господа, горячо!» «Что?» «Говорю, кофе горячий. Нет, до этого». Корявый человек как будто немного смутился. «А, вы про это слово. Ну, я... знал человека, который так выражался». «Мистер Гафни, я ученый. Я не пытаюсь выведать у вас что-либо для своей выгоды. Со мной вы можете быть честны». Было нечто во взгляде, которое он бросил на нее, нечто далекое и отстраненное, отчего у нее по спине пробежал холодок. «Имеете в виду...» «До сих пор я не был?» «Не были. Увидев вас, я решила, что в вашем происхождении есть что-то необыкновенное. И я все еще так думаю. Если я, по-вашему, спятила, так и скажите, и давайте оставим эту тему» но я очень хочу докопаться до истины. Он помолчал. «Зависит от того...» Снова пауза. «Вы с вашими связями...» Наконец, продолжил он. «Знаете хорошего хирурга? Мне нужен самый лучший. Но... Да, я знаю Данбара, который носит фиолетовый халат» который написал книгу «Господь, Человек и Вселенная»? «Да. Он хороший человек, несмотря на его театральные причуды. Зачем он вам? Чего вы хотите?» «Не того, о чем вы подумали. Я доволен своими физическими особенностями. Но у меня есть старые травмы. Сломанные кости срослись неправильно». Я хотел бы это исправить. Хороший человек — это то, что нужно. В банке у меня лежит пара тысяч долларов, но я знаю, какие гонорары просят эти хорошие люди. Если бы вы могли устроить так... Я могу. Уверена, что могу. Более того, я вам это гарантирую. Так значит, я права, и вы не... Она запнулась. Говорил на чистоту. Не а, но помните, в случае чего я смогу доказать, что я Кларенс Алаизиус. Кто вы на самом деле? Снова долгая пауза. Наконец, скорявый человек произнес: Почему бы и нет? Я расскажу. Но помните, на кону ваша профессиональная репутация. Не болтайте попусту. Прежде всего. Родился я не в Массачусетсе. Я родился в Верховьях Рейна, недалеко от Моменхайма. И родился, насколько я понимаю, примерно в пятидесятитысячном году до нашей эры. Матильда Седлер гадала, наткнулась ли она на величайшее открытие антропологии или перед ней сумасброд, который даст фору барону Мюнхаузену? Он как будто пытался прочесть ее мысли. И доказать этого я, разумеется, не могу. При условии, что вы договоритесь об операции, мне все равно, верите вы мне или нет». «Нова? Но как?» «Молния. Я так думаю. Мы пытались загнать Бизона в яму, но налетела страшная буря. Бизоны унеслись не пойми куда». Так что мы бросили это дело и стали искать укрытие. Следующее, что я помню, — это как я лежу на земле под потоками дождя, а остальные из племени столпились вокруг и воют. Что такого они сделали, чтобы прогневать бога бури, поразившего одного из их лучших охотников? Прежде обо мне так не отзывались. Забавно, что пока ты жив, тебя не ценят. Но я был жив. Несколько недель нервы у меня были не к черту, но в остальном я был в порядке, не считая волдырей на ступнях. Понятия не имею, что произошло. Хотя пару лет назад я прочел, что ученые определили, где в продолговатом мозге располагается механизм, контролирующий замещение тканей. Думаю, молния что-то сделала с моим мозгом, Расшевелила его. В любом случае, с того дня я перестал стареть, то есть физически. Мне было 33 или около того. Мы не следили за возрастом. Я выгляжу старше, потому что тысячи лет все-таки оставили на мне морщины и потому что волосы у нас седые на концах. Однако я легко померюсь силами с каким-нибудь Homo sapiens, если захочу. Это значит, вы? Вы хотите сказать, что вы? Вы говорите, что вы? Неандерталец? Хомо neanderthalensis, Именно так. В гостиничном номере Матильды Седлер было немного тесно. Там расположились Корявый Человек, Ледяной Блу, Мужлан Джефкот, сама доктор Седлер, а также Гаральд МакГеннон, историк. Опрятный развалийцей и невысокий МакГеннон больше походил на директора Нью-Йорк-Централ, чем на профессора. Глядел он завороженно. Доктора Седлер переполняла гордость. Профессор Джефкот был заинтересован, но и озадачен. Профессор Блу скучал. Он вообще не хотел приходить. Корявый человек, развалившись в самом удобном кресле и попыхивая своей корявой трубкой, Был, кажется, весьма доволен собой. Макгеннон задал вопрос. «Что ж, мистер э, э, Гафни, э, полагаю, это имя принадлежит вам больше, чем какое бы то ни было?» «Можно и так сказать», — отозвался корявый человек. «Мое настоящее имя означает нечто вроде «Сверкающий ястреб», но за тысячи лет я сменил их порядочно». Если снимать комнату в гостинице на имя «Сверкающий ястреб», это привлекает внимание, а я старался не привлекать к себе внимание. «Зачем такая предосторожность?» — спросил МакГеннон. Корявый человек оглядел своих слушателей, будто рассевшихся на полу детей. «Не хочу неприятностей. Лучший способ держаться подальше от неприятностей...» не привлекать внимания. Вот почему мне приходится сматывать удочки и переезжать каждые лет десять-пятнадцать. Людям может стать любопытно, почему я не становлюсь старше. «Патологический лжец», — пробормотал Блу. Слова были едва уловимы, но корявый человек прекрасно все расслышал. «Вы имеете право на свое мнение, доктор Блу» сказал он учтиво. «Доктор Седлер оказывает мне услугу, а взамен я готов отвечать на ваши вопросы. Я говорю как есть, и плевать я хотел, верите вы мне или нет». Макгенон тут же встрял с другим вопросом. «Откуда у вас, как вы заявляете, метрическое свидетельство?» «Я знал человека по имени Кларенс Гафни». Его сбил автомобиль, и я взял его имя. А с какой целью вы придумали ваше ирландское происхождение? Вы ирландец, доктор Макгеннон. Это не так важно. Хорошо. Не хочу никого обидеть. Я ставил наверняка. Встречаются в самом делешные ирландцы с верхней губой, как у меня. Доктор Седлер вмешалась. «Я хотела спросить Кларенс», — она обратилась к нему по имени, — «немало спорят о том, смешивался ли ваш вид с моим, когда мы заселили Европу в конце мустьерской эпохи. Кто-то из ученых предполагает, что у некоторых современных европейцев, особенно жителей западного побережья Ирландии, может быть примесь неандертальской крови». Он чуть обнажил зубы. «Что ж, и да, и нет» в каменном веке насколько я помню ничего такого не было, а эти длинногубые ирландцы моя вина как это хотите верьте хотите нет но за последние пятьдесят веков находились женщины вашего вида которые не считали меня таким уж безобразным обходилось без потомства Но в шестнадцатом веке я бежал в Ирландию. Остальная Европа без лишь жгла людей за колдовство, что меня не устраивало. И была женщина. А в результате стайка полукровок, славных дьяволят. Так что ирландцы, похожие на меня, — это мои потомки. «Что случилось с вашим народом?» — спросил МакГеннон. «Их истребили?» Корявый человек пожал плечами. «Некоторых мы были неохочи воевать, да и высокие, как мы их называли, тоже. Одни племена высоких видели в нас законную добычу, другие старательно обходили стороной. Я думаю, они боялись нас почти так же, как мы их. На самом деле примитивные дикари довольно миролюбивые». Нужно столько трудиться, чтобы добыть еду, и при этом вас так мало, что воевать никакого резона. Это придет позже, когда появится сельское хозяйство и домашний скот, то есть у вас найдется, что украсть. Помню, даже спустя тысячу лет, как пришли высокие, в округе все еще жили неандертальцы, но постепенно они вымерли. Мне кажется, из-за того, что потеряли волю к жизни. Высокие сами были довольно неотесанные, но ушли далеко вперед нас, на а наши орудия и обычаи считались совсем уж нелепыми. В конце концов мы опустились и стали выпрашивать объедки на стоянках высоких. Можно сказать, вымерли из-за комплекса неполноценности. «Но что случилось с вами?» — спросил макгенон «К тому времени среди своих я стал божеством и, естественно, общался от лица племени с высокими. Их я узнал довольно хорошо, и они готовы были мириться со мной, когда все мое племя сгинуло. Лет за двести они напрочь забыли о моем народе и стали принимать меня за горбуна». Я хорошо работал с кремнем и мог добывать себе хлеб. Когда появился металл, я взялся из за него, а затем и за кузнечное дело. Если сложить в кучу все подковы, что я выковал на своем веку, то... Ну, получится чертовски огромная куча. — Это тогда вы э -э -э покалечились? — спросил МакГеннон. — Не-а. Ногу я сломал уже в неолите, упал с дерева. Никого поблизости не оказалось, и пришлось самому вправлять. — А что? — Гефест, — тихо ответил Макгенон. Гефест? — переспросил корявый человек. — Греческий бог, да? — Именно. Хромой кузнец богов. — Хотите сказать, кто-то придумал его, глядя на меня? «Вот так мысль! Жаль, ее уже никак не проверить!» Блу подался вперед и твердо произнес. «Мистер Гафни, ни один настоящий неандерталец не смог бы говорить так бегло и занятно, как вы. Об этом свидетельствуют слаборазвитые лобные доли головного мозга и крепление мышц языка». Корявый человек вновь пожал плечами. Вы можете верить во что хотите. В моем племени я считался умником. Да и как ничему не научиться за пятьдесят тысяч лет?» Доктор Седлер просияла. «Расскажите им о ваших зубах, Кларенс». Корявый человек ухмыльнулся. «Они искусственные, разумеется. Мои прослужили долго, но источились где-то в палеолите». Они выросли в третий раз и тоже источились. Так что пришлось изобретать суп. Молчавший до этого, Джефкот воскликнул. Пришлось что? Изобретать суп, чтобы выжить. Ну, знаете, ложка из коры и горячие камни. Через какое-то время десны затвердели, но все-таки не годились для пережевывания пищи. Наконец, через пару тысяч лет. Суп и каша мне осточертели. Появился металл, и я стал экспериментировать с искусственными зубами. Костяные зубы на медных пластинках. Получается, их я тоже изобрел. Я пытался продавать эту идею, но до 1750-го она как-то не приживалась. Я тогда жил в Париже... И даже имел маленький бизнес, пока не уехал. Он достал из нагрудного кармана носовой платок, чтобы протереть лоб. Душок парфюма достиг Блу, и тот скривился. — Нос, мистер сверкающий ястреб! — подпустил он шпильку. — А как вы находите наш век машин? Корявый человек не обратил внимания на его тон. — Неплохо. Много интересного случается. Главная беда — рубашки. — Рубашки? — Ага. — Поди найди такую рубашку с воротником 20 дюймов и рукавом 29. Приходится шить их на заказ. Тоже со шляпами и башмаками. — Я ношу шляпы восьмого с половиной размера, а обувь тринадцатого. Он взглянул на часы. — Мне нужно возвращаться на кони. «Работа!» Макгеннон подпрыгнул. «Когда бы я мог снова увидеться с вами, мистер Гафни? Я хотел спросить у вас еще столько всего». «Я свободен по утрам», — ответил корявый человек. «По будням рабочие часы с двух до полуночи с перерывом на обед. Правила профсоюза, все дела. У тех, кто занят в зрелищах, тоже есть профсоюз. А как же?» только его называют гильдией. Они, знаете ли, считают себя артистами. У артистов нет профсоюзов, у них есть гильдии, но, по сути, это одно и то же». Блу и Джефкот наблюдали, как историк и корявый человек вместе не спеша вредут к подземке. «Бедный старик-маг», Мак сказал Блу, «всегда думал, что он с головой на плечах». Похоже, он проглотил эти бредни вместе с крючком и леской. Не знаю, что и думать, — Джефкот нахмурился. Есть в этой истории нечто странное. — Только не говори мне, что и ты клюнул, — рявкнул Блу. — Жизнь длиной в пятьдесят тысяч лет? Пещерный человек с парфюмом? Святые угодники? Нет — Нет-нет, — сказал Джефкот, Сколько угодно тысяч. Но по мне это не паранойя или беспардонная ложь, а парфюм очень даже вписывается во все то, что он рассказывал. «Каким образом?» «Телесный запах». Седлер говорила, что его не жалуют собаки. «Его запах отличается от нашего. К нашему мы настолько привыкли, что заметим его только если не будем мыться месяц. Но его запах мы бы заметили». Блу засопел. «Ты вот-вот ему поверишь. А ведь это только железы. Он и историю подогнал, чтобы подходила под его случай. Вся эта болтовня про то, что ему плевать, верим мы или нет, блеф! Ладно, пошли перекусим». «Да, а ты видел, как Седлер на него смотрела, когда говорила Кларенс, как голодный волк? Интересно, что она собирается с ним делать, а?» Джефкат помолчал. — Могу предположить. И если он говорит правду, то во второзаконии было кое-что насчет этого. Великий хирург старался поддерживать образ великого хирурга. В помощь были пенсне и бородка клинышком. Он размахивал перед корявым человеком рентгеновским снимком, указывая на то и на это. — Сперва займемся ногой, — говорил он. — В следующий четверг, да. «Когда вы после этого восстановитесь, сможем заняться плечом. На все нужно время, сами понимаете». Корявый человек вышел из здания маленькой частной клиники. МакГеннон ждал его в своей машине. Корявый человек рассказал о предварительном расписании операций и сообщил, что собирается бросить работу. «Эти две операции — самое важное», — сказал он. Хочу однажды попробовать себя в профессиональной борьбе, но не смогу, если не исправлю плечо, чтобы поднимать левую руку над головой. — Как вы ее повредили? — спросил МакГеннон. Корявый человек прикрыл глаза, вспоминая. — Дайте-ка подумать. Я часто что-то путаю. Не мудрено, прожив пятьдесят тысяч лет. Можете, наверное, представить. Это произошло в сорок втором году до нашей эры. Я тогда жил с битуригами в Галлии. Цезарь садил Верцингеторига или Верцингеторикса, по-вашему, в Алезии. И племена собрали ополчение, чтобы идти на выручку под командованием Кассивилауна. «Кассивилауна?» — корявый человек хохотнул. «То есть...» — э, Верка Сивилауна, Кассивилаун — это брит, правильно? — Вечно путаю этих двоих. Как бы там ни было, меня призвали, ну, говоря вашим языком. Я не хотел идти, это была не моя война. Но они хотели, чтобы я пошел, потому что я мог натянуть лук в два раза тяжелее обыкновенного. Когда началась последняя атака на кольцевые укрепления Цезаря, Меня послали вперед с другими лучниками, чтобы прикрыть пехоту. Это согласно плану. На самом деле, такого бардака я в жизни не видывал. И прежде чем выпустить хоть одну стрелу, я провалился в крытую яму римлян. Не упал на острые колья, но налетел на них и сломал плечо. Помощи ждать не приходилось. Галлы были слишком заняты, чтобы заниматься ранеными. Улепетывали от германских всадников Цезаря. Автор книги «Бог, человек и вселенная» смотрел вслед своему пациенту. — Что думаете о нем? — спросил он у своего главного ассистента. — Думаю, вот что, — ответил ассистент. — Я досконально изучил его рентген. Это не человеческий скелет. «Невозможно вынести столько переломов, сколько было у него!» «Хм-хм!» промычал Данбар. «Значит, нечеловеческий, да?» хм -хм. То есть, случись с ним что-нибудь?» «Есть общество по защите животных?» «Не стоит о них волноваться!» хм. «Теряешь хватку!» — думал он. «Ни одной весомой статьи за год!» но если опубликовать полное анатомическое описание неандертальца или хотя бы выяснить причины, по которым его мозг функционирует так, а не иначе, хм, конечно, нужно все тщательно подготовить. «Давайте пообедаем в Музее естественной истории», — предложил МакГеннон. «На вас там хотят посмотреть». «Хорошо», — протянул корявый человек, — Только после я вернусь на кони. Мой последний день. Завтра мы с папосом встречаемся с нашим юристом насчет расторжения контракта. Юриста зовут Робинет. Для старины Джона это, конечно, удар, но я предупреждал его с самого начала, что так может случиться. «Полагаю, мы можем рассчитывать на интервью, пока вы будете э, поправляться». — Чудно. Кстати, вы бывали в музее? — Конечно, — ответил корявый человек. — выкроил время. — И как вам э, зал эпохи человека? — Вполне. Но есть недочеты в настенной росписи. У шерстистого носорога второй рог должен быть сильнее выставлен вперед. Я думал написать им об этом, но вы знаете, как оно бывает. — Они бы сказали «ты там был», я бы сказал «не-а», и они бы сказали «еще один псих». А изображения и бюсты людей, палеолита, как насчет них? Вполне, только представления у них довольно странные. Нас все время изображают в шкурах. Летом мы не носили шкур, а зимой накидывали на плечи, так оно удобнее» а тех высоких, которых вы называете кроманьонцами, изображают чисто выбритыми. Я помню, они все были с бородами. Чем бы они, по-вашему, брились?» «Мне кажется, — ответил МакГеннон, — что они делают бюсты безбородыми, чтобы показать контур подбородка. С бородами одного не отличишь от другого». «И зачем? Можно же подписать на табличках». Корявый человек потер подбородок так, будто он у него был. Вот бы вернуть моду на бороды. С бородой я куда больше похожу на человека. Когда в шестнадцатом веке у всех были бороды, я жил, не тужил. Отчасти так и запоминаю, когда что произошло. По прическам и растительности на лице, принятым в то время. Помню, однажды я перегонял в Милан фургон. У него отлетело колесо, и мешки с мукой высыпались к черту. Стало быть, это шестнадцатый век, до того, как я переехал в Ирландию, потому что в собравшейся толпе было полно мужчин с бородами. Или нет, погодите, или это был четырнадцатый век. Тогда тоже все носили бороды. — Ну почему, почему вы не вели дневника? — воскликнул МакГеннон с досадой. Корявый человек в свойственной ему манере пожал плечами. — И таскать за собой шесть сундуков, набитых бумагой? Нет уж, спасибо. — Мне, наверное, не стоит надеяться, что вы сможете пролить свет на историю Ричарда Третьего и принца в Тауэре. — А вы надеялись? Большую часть времени я был бедным кузнецом или фермером или кем-то вроде того. Я не водился с большими шишками. Отказался от всякого самомнения еще давным-давно. Иначе никак, если сильно отличаешься от остальных. Единственный король, которого хорошенько рассмотрел вблизи, был Шарлемань, если мне память не изменяет. Он выступал с речью в Париже. Такой детина с бородой Санта-Клауса и песклявым голосом. На следующее утро МакГеннон и Корявый Человек встречались со Сведбергом в музее. Потом МакГеннон отвез Гафни к юристу. Его офис располагался на третьем этаже убогого офисного здания в западных пятидесятых. Джеймс Робинетт был немного похож на киноактера и немного на бурундука. Он сказал МакГеннону, взглянув на часы, «Это не займет много времени». «Если вы подождете где-нибудь, я с радостью пообедаю с вами». Он чувствовал себя неважно, оставаясь один на один с этим клиентом. Цирковым уродом или кентом он был, который сам похож на бочонок, да еще так странно растягивает слова. Когда дело было улажено, и корявый человек отправился завершить начатое со своим менеджером, а Робинэт с Макгеноном сели обедать, юрист признался, С виду он показался мне слабоумным. Но какой же слабоумный сможет так вникать в договор? Будто это контракт на строительство подземки, черт возьми. Кто он вообще такой? МакГеннон рассказал ему, что знал. Юрист вскинул брови. И вы что, верите его трепу? О, мне, пожалуйста, томатный сок и морской язык под соусом тартар. Только без соуса тартар. Мне то же самое. Отвечая на ваш вопрос, Робинет, да, верю. Верит Седлер, верит Светберг из музея. Оба первоклассные специалисты в своей области. Седлер и я беседовали с ним, а Светберг его осмотрел. Но это всего лишь мнение. Фред Блу клянется, что это надувательство или э, какое-нибудь расстройство. Никто из нас не может ничего доказать. Почему? Потому что... А, как вы докажете, что он жил или не жил сотни лет назад? Возьмем один случай. Кларенс говорит, что управлял лесопилкой на Аляске, в в 1906 и 1907 под именем Майкл Шон. Как разузнать, был ли тогда в Фейрбенксе такой управляющий лесопилки? И даже если наткнешься на записи о Майкле Шоне, Как узнать наверняка, что он и Кларенс — одно и то же лицо? Нет ни одного шанса, что найдется фотография или подробное описание, чтобы сверить. А чтобы найти кого-то, кто помнит его с тех пор, надо горы свернуть. И потом Светберг вчера осмотрел его лицо и заявил, что ни у одного Homo sapiens не может быть подобных челюстных дуг. Блу, в ответ на мой рассказ об этом, заявил, что сфотографирует сколько угодно таких черепов. А я знаю, чем это кончится. Блу скажет, что дуги практически одинаковые, а Светберг, что совершенно разные. Робинет задумался. И все-таки он чертовски умен для... Он не обезьяна-человек. Раса неандертальцев — отдельная ветвь человеческого рода. «В чем-то они более отсталы, в чем-то более развиты. Кларенс, хоть и медлительный, но все-таки дает нужный ответ. Предположу, что он был э, гениален для своего вида. К тому же у него огромный опыт. Он знает невероятно много. Он знает нас. Он насквозь видит нас и наши мотивы», — МакГеннон наморщил розовый лоб. «Надеюсь, с ним ничего не приключится». В этой огромной голове хранятся бесценные знания. Так и есть бесценные. Не про войны и политику. От них он держался подальше в целях самосохранения. Но мелочи о том, как люди жили и как мыслили тысячи лет назад. Иногда он путает времена, но если дать ему подумать, расставляет все по полочкам. Надо бы связаться с Пеллом, лингвистом. Кларенс знает десятки древних языков, таких как готский и гальский. Я говорил с ним на вульгарной латыни, что, в числе прочего, склонило меня в его пользу. Привлечь археологов, психологов. Но если его что-то отпугнет, мы в жизни его не разыщем. Не знаю. Не знаю, что у нас получится с этой ученой дамой, помешанной на мужчинах, и хирургом. Свихнувшимся на саморекламе. Корявый человек вошел в приемную, ни о чем не подозревая. Как всегда, занял самое удобное кресло и роскошно в нем устроился. Данбор стоял перед ним. Его колючие глаза за стеклами пинсне блестели предвкушением. Придется подождать где-то полчаса, мистер Гафни, сказал он. Обычная суета, ничего не успеваем. «Я пришлю Малера, хотя вижу, у вас есть все необходимое». Взгляд Данбора жадно пробежался по коренастому телу корявого человека. «Какие удивительные секреты он обнаружит, заглянув внутрь!» Появился Малер, пышущий здоровьем малый. «Желает ли мистер Гаф ничего-нибудь?» Корявый человек, как обычно, помолчал, чтобы дать время тугим шестеренкам в своей голове. Привыкший все проверять, он пожелал взглянуть на инструменты, которыми его будут оперировать. У Малера были свои указания, но эта просьба показалась ему безобидной. Он ушел и вернулся с подносом сверкающей стали. «Видите, — сказал он, — это скальпели». Чуть погодя, корявый человек спросил. «А это?» И взял с подноса странного вида инструмент. «О, это собственное изобретение босса! Чтобы добраться до среднего мозга». «Среднего мозга? Зачем это здесь, а?» «Чтобы добраться до вашего...» «Должно быть, попало по ошибке». Вокруг внимательных карих глаз проступили морщинки. «Да». Корявый человек припомнил взгляд Данбара и славу Данбара. «Скажите, могу я воспользоваться телефоном?» «Да. Я думаю... Зачем вам телефон?» «Хочу сделать звонок моему юристу». «Какие-то возражения?» «Нет, конечно, нет. Но здесь нет телефона». «А это что такое?» — корявый человек поднялся и подошел к столу, на котором у всех на виду стоял аппарат. Но Малер оказался там прежде него и преградил дорогу. «Он не работает. Его чинят». «Могу я попробовать?» «Нет, пока его не починят. Говорю вам, он не работает». Корявый человек мгновение изучал молодого врача. «Хорошо». «Тогда я найду такой, который работает». Он направился к двери. «Эй, вы не можете сейчас уйти!» — крикнул Малер. «Это я не могу. Смотри сюда». «Эй!» — во всю глотку гаркнул Малер. Словно по волшебству появились люди в белых халатах. Позади них стоял великий хирург. «Будьте благоразумны, мистер Гафни», — сказал он. «Вам не стоит сейчас выходить. Через несколько минут мы будем к вашим услугам». «С какой это стати?» — корявый человек повел большой головой. Кори глаза блеснули. Все выходы были перекрыты. «Я ухожу». «Взять его!» — сказал Данбар. Белые халаты придвинулись. Корявый человек схватил стул за спинку и раскрутил над головой. Стул расплылся бесформенным пятном, обломки разлетелись, падая с деревянным стуком по всей комнате. Когда корявый человек замер, в его кулаках было по короткой деревяшке, оставшейся от спинки. Один из ассистентов был без сознания, а другой привалился к стене, укачивая сломанную руку. «Не останавливаться!» — прокричал Данбор, когда все смогли его слышать. Белая волна нахлынула на корявого человека, но была разбита. Корявый человек крепко стоял на ногах и, ухватив вопящего Малера за лодыжки, размахивал им, расчищая путь к двери. Обернувшись, он, словно метатель молота, раскрутил Малера над головой и отправил его в полет. Тот, на свое счастье, потерял сознание. Нападавшие сбились в кучу. В строю оставался еще один. По приказу Данбара он бросился за корявым человеком. Тот доставал свою трость из подставки для зонтов в вестибюле. Ее шишковатый набалдашник со свистом прошел мимо носа ассистента. Ассистент отпрыгнул назад и упал на одного из пострадавших. Входная дверь хлопнула, и раздался гул кирев. Такси! — Не стойте столбом! — вопил данбар Вызывайте скорую помощь! Джеймс Робинетт был в своем офисе, раздумывая о том, о чем раздумывают юристы в минуты отдыха, когда в коридоре послышался громкий топот, испуганный крик протеста мисс Спивак в приемной, и у стола Робинета вырос, тяжело дыша, давешний загадочный клиент. — Я Гафни! — С трудом прорычал он. «Помните меня. Думаю, они последуют за мной сюда. Они будут в любую минуту. Мне нужна ваша помощь». «Они? Кто они?» Робинет содрогнулся от духа проклятого парфюма. Корявый человек стал пересказывать свои злоключения. Все было тихо, но тут снова раздались возмущенные крики «Мисс Спивак», и в кабинет ворвался доктор Данбор со своими ассистентами. «Он наш!» — сказал Данбор, сверкнув очками. «Он обезьяный человек!» — сказал ассистент с подбитым глазом. «Он опасный психопат!» — сказал ассистент с рассеченной губой. «Мы пришли за ним!» — сказал ассистент в рваных штанах. Корявый человек расставил ноги, и перехватил палку, как бейсбольную биту. Робинет выдвинул ящик стола и достал крупный пистолет. «Один шаг, и я воспользуюсь этим. Применение крайних форм насилия правомерно в целях предотвращения тяжелых преступлений, в данном случае похищения человека». Пятеро чуть отступили, Данбор произнес. «Это не похищение человека. Он не человек. Я могу это доказать». Помощник с подбитым глазом хмыкнул. «Если он хотел укрытия, лучше бы пошел к егерю, чем к юристу». «Вероятно, вы и правда так думаете», — сказал Робинет. «Но вы не юристы. Согласно закону он является человеком. Даже корпорации, идиоты и нерожденные дети являются людьми по закону. А он провалится мне на этом месте. Куда больше человек, чем они». «Тогда он опасный психопат», — повторил Данбар. «Ну да. Где в таком случае приказ о заключении под стражу?» «Единственные, кто могут его получить, это а. близкие родственники и б. государственные должностные лица, отвечающие за поддержание порядка. Вы ни к тем, ни к другим не относитесь». Данбар упорствовал. Он впал в бешенство у меня в клинике и едва не убил несколько моих сотрудников. Надо думать, это дает нам некоторые полномочия». «Разумеется», — отвечал Робинет. «Вы можете обратиться в ближайший участок и там получить ордер». Корявому человеку он сказал. «Хотите выдвинуть обвинение против них, Гафни?» «Я в порядке». К тому вернулась его обычная медлительность. Единственное, хочу убедиться, что эти ребята не будут больше мне надоедать. Хорошо. Теперь слушайте, Данбар. Одно враждебное действие с вашей стороны, и мы получим ордер на вас заложенный арест, нападение с нанесением побоев, попытку похищения, преступный сговор и хулиганство, и подадим гражданский иск о возмещении убытков за различные правонарушения а именно нападение лишение гражданских прав подвержение опасности жизни и здоровья угрозы и еще несколько которые я также смогу перечислить вам ничего не добиться огрызнулся данбар у нас есть свидетели неужели хорош же будет знаменитый хирург эван данбар отстаивая подобные действия — Боюсь, кое-кто из ваших поклонниц заподозрит, что не такой уж вы рыцарь в сверкающих доспехах. Мы сможем выставить вас не в лучшем свете. И вы это знаете. — Вы, Робинет, пресекаете возможность великого научного открытия. — Меня это не волнует. Мой долг — защитить моего клиента. А теперь убирайтесь, прежде чем я вызову полицию. Его левая рука замерла над телефоном. Данбор ухватился за последнюю соломинку. «Хм, а у вас есть разрешение на оружие?» «Проклятие! Конечно, есть! Хотите посмотреть?» «Неважно!» — выдохнул Данбор. «Мы еще разберемся!» Его величайшая возможность прославиться ускользала из рук. Он шагнул обратно к двери. И тут заговорил корявый человек. Если не возражаете, доктор Данбар, я оставил у вас шляпу. Пришлите ее сюда, мистеру Робинету. Хороший шляпы сейчас днем с огнем не сыщешь. Данбар бросил на него молчаливый взгляд, и вся шайка удалилась. Корявый человек продолжил свой рассказ юристу. Вдруг зазвонил телефон. Робинэт ответил. — Да? — Седлер? — Да, он здесь. Ваш доктор Данбор пытался убить его, чтобы препарировать. — Хорошо, — корявому человеку он объяснил. — Ваш друг доктор Седлер ищет вас. Она на пути сюда. «Гаспиде — Гаспиде! — сказал Гафни. — Я ухожу. — Не хотите увидеться с ней? Она звонила из угла. Если выйдете сейчас, то как раз встретитесь. «Откуда она знала, куда звонить?» «Я дал ей ваш номер. Наверное, она звонила в клинику и в мой пансион, и остались только вы. Эта дверь ведет в зал, да? Значит, когда она зайдет в главную дверь, я выйду через эту. И не говорите ей, куда я ушел. Было приятно иметь с вами дело, мистер Робинетт». «Но почему? Зачем все это?» Вы же не собираетесь сбежать, правда? Данбор обезврежен, а у вас есть друзья. Я ваш друг. В яблочко я сбегаю. Слишком много неприятностей. Все эти века я оставался цел, потому что держался от них подальше. С доктором Седлер я потерял бдительность и обратился к хирургу по ее рекомендации. Сперва он замыслил разобрать меня на части, чтобы посмотреть, как я устроен. Если бы тот инструментик не показался мне подозрительным, я был бы уже на полпути к банкам со спиртом. Затем драка, и я чудом не укокошил никого из тех интернов, или кто они такие, и не сел за непредумышленное убийство. Теперь Матильда преследует меня с более чем дружеским интересом. Я знаю, что значит, когда женщина так смотрит на тебя и говорит «дорогой». Я был бы не против, не будь она видной персоной и вечно втянутого что-то такое. Это повлечет за собой неприятности раньше или позже. Поняли уже, наверное, что я не люблю неприятности». — Послушайте, гафни, вы просто расстроены из-за этого треклятого... т ouais. Корявый человек подхватил свою трость и на цыпочках пошел к запасному выходу. Когда в приемной прозвучал ясный голос доктора седлер он улизнул. Матильда Седлер быстро все схватывала. Робинет едва успел раскрыть рот, как она бросилась к запасной двери с криком «Кларенс!» Робинет слышал на лестнице топот. Непреследуемый, ни непреследователь ни не дождались скрипучего лифта. Выглянув в окно, он увидел, как Гаф не садится в такси. Матильда Седлер кинулась вслед за машиной и звала «Кларенс! Вернитесь!» Но дорога была свободна, а погоня, соответственно, безнадежна. О корявом человеке они услышали еще раз. Три месяца спустя Робинет получил письмо. К его огромному удивлению, в конверт было вложено десять купюр по десять долларов. Весь текст был набран на печатной машинке, даже подпись. «Дорогой мистер Робинетт, не знаю, каков ваш обычный гонорар, но надеюсь, что это вознаградит вас за услуги, оказанные вами мне в этом июне». Покинув Нью-Йорк, я сменил множество работ. Я, что называется, таксовал в Чикаго, пробовал себя в роли питчера в бейсбольной команде второсортного клуба. Когда-то я кормился тем, что сбивал кроликов и прочую мелочь камнями и не утратил былой меткости. Дубиной, то есть бейсбольной битой, я тоже неплохо орудую но я слишком медленный для бейсбола из-за своей хромоты, а до того, как я снова решусь на операцию, должно пройти время. Характер моей нынешней работы я не могу раскрыть, поскольку не хочу, чтобы меня выследили. Не обращайте внимания на почтовый штемпель. Я не в Канзас-Сити, но мой друг отправил письмо оттуда. Чистолюбие глупо для человека в моем положении. Работа меня устраивает, она дает мне все необходимое, позволяет время от времени ходить в кино и дружить с парой человек, с которыми можно выпить пиво и поговорить. Мне было жаль покидать Нью-Йорк, не попрощавшись с доктором Гаральдом МакГенноном, который был очень добр ко мне, Не могли бы вы объяснить ему причину, по которой я так поспешно уехал? Связаться с ним можно через Колумбийский университет. Если Данбор вернул вам мою шляпу, как я просил, будьте добры, пришлите ее мне. Миссури, Канзас-Сити, до востребования. Мой друг заберет ее. В городе, где я живу, увы, нет шляпного магазина. Мои наилучшие пожелания искренне ваш сверкающий ястреб Элиас Кларенс Алаизиус, Гафни.